одним из полученных ею в тот день петиц блюз Я с трудом узнал написанные моим почерком одинокие ничтожные строки, настолько они были испещрены почтовыми штемпелями, надписями-карандашом, сделанными почтальоном, знаками реального воплощения, печатями внешнего мира, символическими фиолетовыми лентами самой жизни» которые впервые оплетали, подкрепляли, возвышали мою мечту, впервые приносили ей радость. Был и такой день, когда она сказала мне, «Знаете, вы можете называть меня Жильбертой. Во всяком случае, я буду называть вас по имени, а так стеснительно». Все же еще некоторое время она продолжала называть меня просто «Вы». И когда я обратил на это ее внимание –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 лишенной всех социальных качеств, принадлежавших кроме меня также и другим ее товарищам, или когда она произносила мою фамилию также и моим родным, качеств, от которых губы ее в производимом ею усилии, несколько напоминавшим манеру ее отца, произносить особенно явственно слова, которые она хотела подчеркнуть, как будто очистили меня,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 Казавшимся мне только бледным превосхищением некоего огромного счастья, когда, входя по поутру в гостиную поцеловать маму, уже совсем одетую к выходу, с тщательно причесанными черными волосами и с красивыми белыми пухленькими руками, еще пахнувшими мылом,